Глава пятая. макуина хватило совсем ненадолго, и он уснул, не сдержав слова. А его верный водитель преодолевал бесконечные мили в одиночестве. Разметка, разделяющая полосы движения, лентами мелькала под колесами. И вскоре он почувствовал, что свет фар начал бледнеть. Мак отчаянно пытался встряхнуться, чтобы сбросить оковы сна, когда с ним поравнялась компания дерзких лихачей, Буст, который был лидером банды. Заметил, что грузовик уже засыпает, и решил немного поразвлечься. «Кажется, у нас тут Соня!» — сухмолкой сказал он остальным тачкам. Диджей, автомобиль с огромными динамиками, включил какую-то успокаивающую музыку. «Замечательная мелодия!» — сонно пробормотал Мак и широко зевнул. Секунду спустя он уже храпел, катясь вперед. «Эй, Винга! крикнул Буст, толкая гоночный транспортер в сторону своего приятеля. «Давай в другую полосу его!» «Лови обратно!» — усмехнулся Винга и толкнул Мака через шоссе. Но Буст отъехал в сторону, чтобы Мак выехал на обочину. «Ой, кажется, мимо!» — сказал он, и вся компания разразилась смехом. От всей этой толкотни в прицепе молнии все ходило ходуном. Один из трофеев упал прямо на кнопку блокировки пандуса. Задняя стенка трейлера опустилась, и МакКуин подкатился к самому краю. А Мак, все еще крепко спавший, выехал обратно на шоссе. Внезапно один автомобиль из компании по кличке Смаркач почувствовал, что вот-вот чихнет. «А-а-а-а!» он сейчас взорвется!» — воскликнул Винга. а а Смаркач чихнул, выпустив из выхлопной трубы струю пламени. Мак резко проснулся от громкого звука. «Будьте здоровы!» — машинально произнес он, а только потом понял, где находится. «Никакого вождения в сонном состоянии!» Конечно, он и не догадывался, что в суматохе МакКуин съехал с пандуса. Мак продолжал свой путь в ночи, а Молния остался один на шоссе. Бибип! Прочь с дороги!» — крикнул автомобиль, обогнув спящего МакКуина, который выехал на полосу встречного движения. «Ослеп, что ли? Ты на встречке Ага!» Машины сигналили и выкрикивали ругательство, всячески маневрируя, чтобы избежать столкновения с гонщиком. «Мак!» — отчаянно позвал своего водителя МакКуин, который окончательно проснулся и еле увернулся от приближающегося грузовика. МакКуин нырнул в поток машин вслед за своим транспортером, который все еще не заметил потери. Но как же тяжело было разглядеть, куда он направляется. Гоночные автомобили всегда ездили только по специальным трассам, которые отлично освещались, поэтому у МакКуина вместо настоящих фар были наклейки. «Мак!» — воскликнул он, на мгновение потеряв своего водителя из виду. «Мак! Постой!» Но Мак был слишком далеко впереди, и он не мог слышать Макуина. С каждой минутой молния набирал обороты. Он проследовал за задними фарами грузовика, который направлялся к съезду на сельскую дорогу. Затем трейлер пересек какие-то железнодорожные пути. Макуин выжал педаль газа в пол и перепрыгнул через переезд за миллисекунду до того, как промчался поезд. Но, подъехав к грузовику ближе, запыхавшийся гонщик ужаснулся. Трейлер, за которым он ехал все это время, оказался не маком. — Включи фары, дурень! — сердито крикнул тот. — Мак! — тихонько прошептал МакКуин, когда грузовик отъехал. — Так если это был не он, то где же может быть мак? — На шоссе! — ответил новичок сам себе. Обернувшись, молния заметил свет фар вдалеке. Он рванул туда на максимальной скорости, не понимая, что едет по извилистому старому шоссе 66, а не по главной дороге. Воздух пронзил рев сирены, и вдалеке показалась красно-синяя мигалка. Полицейская машина. «Может быть, он мне поможет?» С надеждой в голосе произнес вслух Маккуин, постепенно сбавляя скорость. Но полицейский автомобиль был старым, и ему уже много лет не приходилось гоняться за блестящей современной спортивной машиной. КАБАМ! Он выпустил пулю. «Он стреляет в меня!» — удивился молния. «Что я сделал не так? Бам! Бам! Карам! «Давно я так не гонял!» — сказал себе шериф, устремляясь вслед за Макуином. «Лишь бы ничего не отвалилось!» Гонщик поехал зигзагами, чтобы увернуться от пуль. «Да что он вытворяет!» — воскликнул шериф. «Совсем с катушек слетел!» И вот уже МакКуин и шериф неслись к тихому маленькому городку Радиатор Спрингс, где царила атмосфера спокойствия. Местные жители собрались в кафе «Восемь цилиндров», разглядывая одиноко торчавший светофор. «Говорю тебе, каждый третий раз моргает медленнее», поделился наблюдением Филмор, пожилой автобус. Старый армейский джип по имени Сержант с сомнением посмотрел на Филмора. «Похоже, шестидесятые на тебе плохо сказались. С мозгами явно непорядок». «Бам! Бам! Кабам!» — послышались виск шин и рев сирены. Местные жители уставились на приближающихся МакКуина и шерифа. Только заметив светофор, молния наконец понял, что все это время он ехал не в ту сторону. «Что? Это не то шоссе!» — воскликнул гоночный автомобиль. «Ой!» — он врезался в ряд дорожных конусов. «Ой! Ой! Ой!» — МакКуин резко свернул в сторону. «Нет-нет-нет-нет-нет!» Он протаранил забор обвитый колючей проволокой и потащил его за собой мимо кафе с удивленными зрителями. «Мне же это не мерещится?» — спросил филмер, недоверчиво глядя на чужака, который потерял контроль над управлением. Молния задел бампером груду банок с маслом и врезался в башню из покрышек, которая развалилась за считанные секунды. Затем он смешал с грязью аккуратные клумбы шланга пожарного автомобиля. Маккуин свернул, чтобы не врезаться в статую основателя города Стэнли, но колючая проволока зацепила постамент. Раздосадованный гонщик оказался привязанным к тяжеленной статуе и не мог сдвинуться с места. Колеса пробуксовывали на месте, пока Маккуин не надавил на педаль газа со всей силой. Статуя накренилась вперед, затем, оторвавшись от основания, приземлилась прямо перед молнией. Маккуин кричал, надрывая пружины. Вскапывая колесами землю, он помчался вперед и волочил за собой теперь уже не только забор из колючей проволоки, но и старину Стэнли. На одном из поворотов статуя высоко взлетела с оказавшегося на ее пути прицепа, как лыжник с трамплина, и застряла в телефонных проводах. Маккуин тянул проволоку, что было мочи, но запутался еще сильнее. Внезапно Стэнли отпружинил назад, словно им выстрелили из гигантской рогатки. «Лети, Стэнли!» — крикнул Филмар, когда статуя пронеслась над ним. «Пари как перышко!» Стэнли благополучно приземлился обратно на пьедестал, а Маккуин повис сверхтормашками на телеграфном столбе. Запыхавшийся шериф подъехал к чужаку, который превратил центральную улицу Радиатор Спрингс в руины. «Парень!» — произнес он, переводя дыхание. «Похоже, у тебя большие проблемы!» Маккуин выдохнул облако горячего пара, двигатель зашипел и остановился. Он потерял сознание.